Глава тринадцатая 12 июня Севах, Александр Севах — стеклянно-металлический город, в котором мы сидим уже какой день Я даже начал привыкать к непрекращающемуся дождю Туман-то ладно, а вот дождь И откуда там на небе столько воды? Но больше всего меня удивляла система городской канализации, водостоков Ведь сколько воды-то, она вся куда-то уходит. Как мне объяснил Чилл, за городом протекает большая река, туда все истекает. Канализация проходит через очистные, берегут природу-то, молодцы. В казарме мы сидим безвылазно уже второй день. Сейчас вечер, и мы ждем из разведки того нового члена банды, с которым Шун вальнул ненужных быков в сервисе. Вчера этот хлопчик пару раз съезжал в город, узнавал, как там и что. Ну, скажу вам, что Миха там поднялась не слабая, и нашей четверке там пока лучше не показываться. Город бурлит, бурлит от произошедших событий. И периодически то там, то тут постреливают. Стреляют бандиты в бандитов и полицейские в бандитов, а те палият в ответ. Ну и само собой местная мусора землю носом роют. Хватают всех подряд, предварительно надавав по почкам дубинками, и везут полицейские в полицейские участки на допрос. В общем, местная братва притихла, попряталась по щелям. Но вчера все же несколько разборок было. То ли Роха искали, то ли кто-то сцепился между собой, то ли еще что-то выяснить не удалось. Смотрели мы и телевизор. Один из братков откуда-то припер телек. «Ох, уже эти телевизионщики!» Каждый из корреспондентов утверждал, что только у него есть новости по убийству. Только ему из достоверных и секретных источников известно, как и кто это сделал. Но на самом деле ничего толком так и не сказали. Списали все на обычные бандитские разборки. Передел сфер влияния и все такое. А вот четыре пальца перемыли все косточки. Один из каналов нарыл инфу, кем он был, с чего начинал и так далее. Да уж, дядька покутил своей жизни. Начинал обычным карманником, поймали по малолетке. А. Сел, вышел, сколотил банду. Грабежи, разбой. Сел, вышел уже умнее. Снова банда. Ну и пошло-поехало. Наркота, рэкет, убийство. Но мужик оказался умный, раз столько времени продержался у руля такой банды и подмял под себя чуть больше половины города. Само собой, взятки, покупка нужных людей и все такое. Естественно, никто из корреспондентов не будет называть фамилии этих людей, иначе жить этому корреспонденту останется пару часов. Мимоходом зацепили Теша, Рана, еще парочку авторитетов, которых мы грохнули, Даже несколько кадров показали, кого и где. Ну и эти так, бандиты, они есть бандиты. То же самое наркота, рэкет, проституция, крышевание, разборки за сферы влияния с другими бандами. В общем, все как у всех. Такого я насмотрелся в девяностых в России. Да что скрывать, и у меня такие же знакомые были, как и у многих из нас. И книжки читал, и сериалы смотрел, Так что знаю, это все не понаслышке. Ссоваться сейчас в город стрёмно. Копы лютуют. Такого в Севах еще не было. Ха, то ли еще будет. Но мы пока лучше тут посидим. Пусть все хоть чуть-чуть устаканится и успокоится. Никуда от нас наши будущие точки и коммерсанты не денутся. Нам же лучше. Местные менты сейчас гребут всех подряд — «Наверняка на кого-то что-то наруют и закроют. Или вспомнят что-то и все равно закроют. Тюрьма тут в городе есть, подземная, кстати», — Шум сказал. «Понятно, что долго так мы сидеть не можем. Надо будет выползать из нашей норы. Надо приступать ко второй фазе. А именно нанимать людей, забивать стрелки с уцелевшими братками и потихоньку подгребать все под себя». Ну и, само собой, снова убивать особо борзых. Но тут надо уже быть очень и очень осторожными, чтобы нас самих не грохнули. Вернее, кого-нибудь из четверки. На них у меня большие планы. Лучше всего делать так, чтобы трупа не было. Нет человека — нет проблемы. А куда спрятать труп, место всегда можно найти. Тан возвращается, — доложил по рации Митяй. «Опознался, он один, все нормально». Там звали того парнишку, который вместе с Шуном валил братков в здании сервиса. Он и второй, которого четверка оставила в живых, ездили за новостями в город. По то одно, а Сулис можно собрать другую инфу. Как ни странно, они действительно оказались очень неглупыми, если после четырех поездок, две вчера и две сегодня, их никто не грохнул. Не взяли полицейские, и они не привели к нам хвоста. Надо было прощупать почву, что там вообще в городе происходит. Вот они это выясняли и докладывали все нам. Как я уже говорил, едва мы поселились в этой казарме, вернее, как только грохнули первых бандитов, сразу на обеих дорогах, которые сюда вели, выставили свои посты. А сейчас тем более там сидели наши пацаны, Мало ли сюда какие незваные гости пожалуют. Тан да, опознался, молодец. Вдруг его под дулом пистолета заставят сюда приехать. Вот и придумали мы пару знаков, которые он должен подать, проезжая по этой дороге. Где сидят наши снайпера, ему знать не обязательно. Но то, что они сидят, он знал точно. И получить пулю через лобовуху в лобешник, он, думаю, точно не хочет». В окно я увидел мелькнувшие фары, и машина замерла среди других наших трофейных автомобилей. Несколько ребят вышли на улицу и вскоре ввалились назад в казарму с полными сумками еды. Шун дал Тану и второму хлопцу задание купить продуктов, только покупать в разных магазинах и понемногу, чтобы не привлекать внимания. «Ухо тоже едет!» — снова заговорила рация голосом Митяя. — Тоже опознался, все нормально. Ухо — это второй. У него такое погоняло, одно ухо оттопыренное. Потому и прозвали его так с детства. Тут же мы увидели ввалившегося в казарму улыбающегося, как начищенный пятак Тана. Он сразу стал крутить головой, и, увидев меня, четверка, сидевшая на стульях, ломанулся к нам. — Ты чё такой довольный? — спросил у него шум. Пару часов назад Роха грохнули. Выпалил он, едва подойдя к нам, и стал еще больше улыбаться. Его пацаны Теша нашли, и они сцепились между собой. Роха точно положили. Ну, а потом полицейские всех приняли. Я прям охренел от этой новости. «Уверен?» — недоверчиво спросил Шум. «Сто процентов!» — быстро-быстро закивал тут головой. — Толстый сказал. — А если Толстый сказал, значит, оно так и есть, — получил. — Недолго он прожил. — Ты, Саша, был прав. — Кто такой Толстый? — тут же спросил я. — Да есть тот у нас такой бармен, — улыбнулся шун. — Он много чего знает. — Так, стоп! — тут же встрепенулся шун. — Ты чё, в бар заезжал? — Я же сказал, собрать инфу, купить продуктов и назад. — Тот разом прекратил улыбаться и втянул голову в плечи, опасаясь, нагоняя. — Не злись, Шун, — к нам подошел слива. Это я его попросил. Я сразу догадался, зачем. — Я его попросил чуток нам чего-нибудь покрепче купить. Тан, кажется, даже облегченно вздохнул, когда слива за него вступился, и с благодарностью на него посмотрел. — Надо же! Не сдал сливу! Вот он и купил. Слива тряхнул сумкой, в которой зазвенели бутылки. Заодно и инфу узнал. Тан тут же стал снова улыбаться и закивал головой. А тебе, Слива, вот обязательно выпить надо, не удержался я. Саш, да мы уже второй день в этой казарме сидим, стал тот оправдываться. Я сейчас от скуки на стену полезу. Мы по чуть-чуть с пацанами. Чё тут нам всем пить-то? И он, подняв сумку, снова громохнул бутылками. — Ты же знаешь, сколько мне надо, чтобы я вообще в ноль был? — «А, Ясно все с вами, — махнул я рукой. «Свободен — Свободен, — коротко сказал Шун, и Тан моментально испарился, вернее, его тут же с собой уволок слива. — Нам одно оставьте, — крикнул я им вдогонку. Если честно, выпить мне тоже хотелось. Вчера как-то не до выпивки было, сегодня уже поспокойнее. Через несколько секунд на столе перед нами появилась бутылка. — Закуска сейчас будет, — буркнул слива, разворачиваясь. — Мошкетеры! — заорал он во все горло. — Закусь нужна! — Все-таки нашли его, — задумчиво произнес шум. — Нам же теперь легче будет, — сказал Фук, беря со стола бутылку и сворачивая пробку. Около входа снова раздались радостные возгласы пацанов, и мы увидели, как войски Корши Саныч прут сумки с едой. Ну теперь, возможно, окончательно поздравить, улыбнулся я четверке. Основные ваши конкуренты устранены. Завтра езжайте, забивайте стрелки и начинайте работать. Да, кивнул он. Работы будет непочатый край. Как и что делать, мы с ними за эти два дня уже обговаривали. Да, в принципе, что делать, они и сами знали. Я немного подсказал свое видение со стороны. Все-таки все четверо достаточно давно в этом бизнесе. Но несколько идей у меня сформировались буквально час назад. И у меня к вам будет еще несколько советов. Решил я не откладывать идеи в дальний ящик. Фук тут же поставил назад бутылку, и вся четверка внимательно посмотрела на меня. Сейчас я им хотел дать несколько действительно, с моей точки зрения, нужных советов. То, что я им сейчас скажу, в дальнейшем может пригодиться. Они, может, и дойдут до этого сами. Потом. А я их просто подтолкну. Пригодится точно. У вас в банде был адвокат. Кстати, как ваша группировка называлась-то, соскочил я со своего первого вопроса, а то все банда и банда. «Далисовские», — улыбнувшись практически хором, ответила четверка. «Район, откуда мы все, называется Далис», — улыбнувшись продолжил шум. Так и прилипло. «Неудивительно. Все группировки называются или по месту своего жительства, или по имени Босса». «Ну, пусть будет «Далисовские». — Адвокат у нас, конечно, был, — вновь произнес шум, — даже парочка. Но кого вытаскивал, кого нет. — Ну, вот вам и первое задание, — посмотрев Бог сказал я. Там уже к нам шли котлета и мамуля. У обоих в руках было по большому подносу, где стояли тарелки с закуской и стаканы, и, кажется, пакеты с соком. — Вам обязательно нужны хорошие адвокаты те, которые будут вытаскивать ваших людей из тюреги. Денег на них точно не жалейте. Ваши бойцы всегда будут знать, что их вытащат или, по крайней мере, будут максимально стараться это сделать. Наверняка у вас в городе есть такие адвокаты, которые работают по вашему брату. И это будет лишний стимул вашим людям держать язык за зубами. Даже если полицейские применят к вашим браткам меры физического воздействия, то потом грамотный адвокат этих самых полицейских по судам затаскает. И в следующий раз они уже будут думать, бить ваших или нет. Одновременный кивок четырех голов. Деньги у вас будут обязательно. Много денег. Также у вас будут потери. От этого никуда не деться. Вам надо сделать что-то типа страховки. Единовременные выплаты погибшим ребятам Я обязательно брать под крыло их семьи. Тут я им подсказывал, как сделано у нас в ГДЛ. — А неплохая идея-то тут же, — сказал Шум. — Аккуратно, — послышался голос котлеты, и на столе стали появляться тарелки с едой. Освободив оба подноса, оба тут же ушли. — Поддерживаю, — кивнул Фук. А Чил и Цен кивнули головами. Наше ремесло опасное, очень опасное. Но если будет страховка, и мы будем заботиться о семьях погибших ребят, нам будут более верны». «Мы обязательно это сделаем», — серьезно сказал Шун. «Подумаем насчет суммы и решим». «По адвокатам я тебя тоже понял». «Дальше...» — я замолчал на несколько секунд, собираясь с мыслями. Отправляйте ваших людей в свободное плавание по городу. Пусть они ездят по всем ларькам, магазинам, подходят к каждому коммерсанту и узнают, с кем тот работает. Ха! — засмеялся цен. Так коммерсант может назвать что-нибудь имя и все. Попробуй всех проверь. Постепенно проверите. Все просто, цен. Пусть ваши бойцы забивают стрелки через коммерсанта или хозяина этого магазина. Или что там будет. Если на стрелку приедет другая братва, то ваши просто извиняются и уезжают. А если никто не приезжает, то коммерсант становится наш, — закончил за меня Фук. — А вы быстро учитесь, парни, — засмеялся я. — Только вы тому, кто найдет такую ничейную точку, выплачиваете премию или просто посадите его на процент с этой точки. Небольшой процент. — Блин, все верно, — почесал затылок чил. Наши пацаны сами будут рваться, колесить по городу и искать такие точки. Я только сидел, улыбался и кивал. Эти четверо действительно не глупы. Быстро соображают. Дальше я им рассказал про контрразведку. Про то, как важно иметь своих людей везде, особенно среди тех же журналистов. В общем, я донес до них информацию, что мы делали в нашем Таусе. Пусть они также выращивают своих людей, особенно среди полицейских. Дают взятки, но проталкивают людей наверх. Отдельно поговорили про компромат. Про то, что он может пригодиться всегда. Даже если сейчас человек тем более чем лоялен, неизвестно, что будет через несколько лет. Но тут им поможет наш Колун. У него опыт в этом плане колоссальный. Он должен приехать с туманом. Вот я их и сведу, он их много чему научит. Вот же грузанул-то их. Сидят он напротив, задумчивые. Но вопросы задают правильное. Запоминают, что он даже что-то записывать стал. Ох, парни, это только начало нашего разговора. Я вас сейчас так загружу, мало не покажется. Но, возможно, что-то из этого спасет когда-нибудь жизнь вам, вашим близким или вашим людям. Это сейчас они все молодые и безбашенные. У них не без нашей помощи, конечно, спокойная и стабильная жизнь, если ее, конечно, так можно назвать, пошла немного вниз. И там, в доме Шуна, они наверняка с ней прощались. А сейчас перед ними открылись перспективы, я бы сказал, неплохие перспективы. Их задача теперь не натворить ошибок и выжить. Сейчас они готовы на многое. У них, конечно, есть мозги. Но, судя по вещам, которые я сейчас рассказываю, опыта в таких делах у них нет. И они даже не слышали про такое. Особенно про выращивание своих людей. Тут было все проще. Да, взятку либо выплачивали ежемесячную сумму какому-нибудь чиновнику или полицейскому, и все. Все. А тут будет полностью выращенный свой человек. Предполагаю, что ваша бригада будет достаточно большой. Мы тоже так думаем, закивал шум. Но, скорее всего, стычки с остатками четыре пальца у нас будут, добавил Чил. Будут обязательно, согласился я. Но если под вами будут люди Теша и Роха, не все, конечно, то связываться с вами особо никто не захочет. Только прямо уж совсем отморозки. И вот теперь самое главное. Я придвинулся поближе к столу и, положив на него локти, поочередно посмотрел в глаза всем четверым. Гибель ваших бойцов и авторитетов, а потери будут обязательно. Четверо аж дернулись от этих слов. Месть, не отводя взгляды, сказал я. Сразу приучите всех своих мстить за гибель ваших товарищей. Только не так. Шашки оголили и вперед. Когда у вас будет контрразведка, вы будете знать гораздо больше, чем знали до этого, и выяснить, кто убил ваших людей, будет немного проще. Если выяснить не удается, вы должны рыть, рыть до тех пор, пока вы не выясните, кто причастен к гибели вашего бойца. А вот когда узнаете убийца или убийцы, обязательно должны быть уничтожены. И желательно публично. И тогда никто не захочет с нами связываться. Глядя перед собой медленно, произнес фок. Совершенно верно. Я снова откинулся назад. Я уже говорил, что при гибели братков слова о мести говорят только на похоронах. И, как правило, таким мстителем прилетает первым если те киллеры, которые сработали по ребятам из этой бригады, будут знать, что за ними будут охотиться вообще все, что их будет искать каждый человек из бригады этих Далисовских, то он десять, двадцать раз подумает, валить ему кого-то или нет. Да, потери все равно будут. Все равно они будут стрелять и резать друг друга. Но так хоть есть шанс и достаточно неплохой шанс, что таких потерь будет меньше. В итальянской мафии, кстати говоря, убивали не только киллеров, но и всех их близких. Но тут, думаю, это будет лишнее. Где Италия? И сколько там населения? И какой-то севах с населением сто тысяч. И в Америке. В штате Техас то же самое. Если ты убил полицейского, то жить тебе осталось немного. Единственный шанс выжить — это свалить из штата. Правда, эти ребятки далеко не полицейские, но мне надо, чтобы они держали этот город и зарабатывали для нас деньги. А вот если вы узнаете, кто это сделал, его уже не будет в городе, — продолжил я, — но вы знаете, где он прячется. — Мы должны будем отправить туда киллера, — закончил мою мысль Шун, — и грохнуть его там. — Да. И создайте себе небольшую команду киллеров, которые будут подчиняться только вам четверым, и никто их не будет знать. Вооружите их, Обеспечьте всем необходимым. Я вам дам парочку ребят, которые научат их разным хитростям. Несколько комплектов документов по реке, другая одежда, машины и так далее и тому подобное. они и должны будут выполнять специфическую работу но работать только по крупным целям, где подготовка занимает какое-то время или вообще придется убирать человека в другом городе. Туда нужно будет ехать по одному, с каким-нибудь караваном или вообще притворяться другим человеком. Хорошая идея подал голосу и умно насчет художественного подхода. Но Вейпем снова потянулся за бутылкой фук. «Погоди!» — остановил я его. «Это еще не все. Слушайте дальше». Четверка вновь уставилась на меня. «Через какое-то время вам лучше всего легализоваться. Завести свой легальный бизнес. Пусть им даже будет управлять другой человек. А лучше всего, чтобы так и было. Магазин, ресторан, кафе какой-нибудь, я пожал плечами, все что угодно». Ваши деньги должны работать, а не лежать вот так, в сумках. Но общак на то и есть общак, — Попробовал замутиться Чилл, — что деньги оттуда могут понадобиться в любой момент. Так мы пришли и взяли, сколько нам надо. Совершенно верно. Значит, откройте свой банк. Как это? Они разум обалдели. А вот так. Найдите банкира или нескольких, которые смогут открыть банк. Ваш банк. И там будут лежать ваши деньги, работать, крутиться. Потом, со временем, когда вы наберете силы и авторитет, к вам потянутся и ваши коммерсанты. А уже позже и все чиновники, и политики, либо вы сами можете сделать так, что они захотят туда положить свои деньги. Предложите им процентную ставку другую или спецусловия, или еще что-нибудь. Это уже пусть ваши банкеры думают, как привлечь другие средства. Будете открывать филиалы сначала в Севыха, а потом, я надеюсь, и в других городах. И я замолчал и налил себе стакан сока, промочить горло. А эти четверо прям грузанулись. Ведь у вас тут как, глотнув, продолжил я, везде есть чиновники, а чиновника купить проще всего. У вас тут как, чиновников выбирают или назначают? «И так, и так», — ответил Чилл. «Прекрасно. Каждый из них понимает, что его должность временная, и его рано или поздно сменит другой, с такими же или с еще большими амбициями. А поскольку все хотят хорошо кушать и красиво жить, то данный чиновник старается извлечь из своей должности максимум прибыли. А тот, кто будет хранить деньги такого чиновника, будет знать о нем все». — Обо всех его проделках, сомнительных сделках, откатах и тому подобном. — То же самое касается и политика. — У вас же тут есть такие? — Конечно, кивнул Шун. — Вот. А политику нужны будут деньги на перевыборы. — А кто на это ему сдаст деньги, как не банкир? — И он будет на жестком крючке, — улыбнулся Шун. — Будет делать все, что мы ему скажем, ну или почти все. «Точно — Точно! — легонько хлопнул по столу рукой Цен. — У нас же будет на него убойный компромат. — Ну вот видите, — засмеялся я, — вы сами до всего додумываетесь достаточно быстро. — А когда у вас вот тут, — я показал свой кулак, — будут корреспонденты, журналисты, ваши выращенные люди на многих ключевых местах в городе, те же полицейские, чиновники и политики, с вами мало кто захочет связываться. — Четыре пальца это не помогло, — нахмурившись, произнес Фук. — Да, не помогло, — согласился я. — А вы внедрите кротов в другие группировки. Заведите кучу стукачей везде. Платите им и действуйте на опережение. — Только делайте так, чтобы после вас оставалось меньше трупов, а еще лучше, чтобы их вообще не оставалось. — Нет человека, вернее, нет тела, — подхватил Чил, нет проблемы. Был и пропал. И точно так же я рекомендую давать вам деньги другим коммерсантам на развитие их бизнеса. Легальным коммерсантам, я имею в виду. Вы же их всех крышуете. Значит, вам выгодно получать больше. Сами вы, конечно, можете не понимать, кому надо давать деньги, а кому нет. У кого-то дело пойдет, у кого-то нет. Наймите людей, аналитиков, которые будут просчитывать все риски в развитии того или иного дела – И когда они найдут тех коммерсантов, которые, по их мнению, раскрутившись, будут приносить большую прибыль, к тем и подъезжайте. И давайте им деньги на раскрутку. Только не давите их процентами. Не надо. Просто дайте денег. Никуда они от вас не денутся. Вы все равно свои 10-15% будете получать за крышу. Через месяц-три, но будете и уже больше, чем было изначально. Тут я не лукавил. Я лично в 90-х в России знал коммерсантов, которым бандиты давали деньги на раскрутку бизнеса. Еще не было никаких выдающих кредиты банков. Были бандиты и коммерсанты действительно раскручивались. Потихоньку отдавали долги бандитам и платили свой процент за крышу. Только там суммы уже другие были. Если у тебя до этого, например, было два магазина, а на бандитские деньги ты открыл еще два – то и бандиты будут с тебя получать больше, гораздо больше. За этим разговором я выжил из себя все, что мог, но и того, что они от меня сейчас услышали, было более чем достаточно. Вон какие задумчивые сидят. Думаю, я их сейчас многому научил. «И еще мужики!» — беря в руку бутылку, произнес я. В момент каких-либо быстрых операций, ликвидации кого-либо, я имею в виду, когда нет времени на подготовку, действуйте так, чтобы вы в толпе становились невидимыми. Я тут же поднял руку, останавливая открывшееся было для вопросов рты ребят. Есть одно из хороших правил. Тот, кто хочет оказаться невидимым, должен использовать форму. Любую полицейского, врача, пожарных, еще каких-то структур, но именно форма. Если ты в форме, то свидетели и запомнят форму и машину, на которой ты был. Машина скорой, значит, и ваши люди в белых халатах лица не запомнят. Свидетели так скажут. Были врачи? Таковы особенности человеческого восприятия. Вот жамлять только и смог выдохнуть чилл. Шун смотрел на меня ошарашенным взглядом, я только улыбнулся. — Это ты еще будущий мафиози с нашим колуном не разговаривал. Он тебя научит сливаться с городскими джунглями так, что хрен кто когда найдет. И как следить, и как слушать других тоже научит, и как проверяться научит. И самое последнее мной взял я слово. — Ваша бывшая команда занималась наркотой? — Практически нет, — ответил Шуна. и я вздохнул с облегчением. — А что? — Никогда не связывайтесь с наркотиками, — как можно медленнее и серьезнее произнес я. — Родители, родственники, близкие наркоманов проклянут вас. — Если вы занимаетесь криминалом, обычные граждане этого не видят, а в случае с наркотой о вас будут знать. — А еще лучше потихоньку вообще искоренить эту заразу в вашем городе. — Ты представляешь, какие то бабки? — вытаращился на меня Фук. — Представляю, — хмыкнул я. — А теперь представь ты. — Допустим, — я на пару секунд задумался, — ну, допустим, что ты военный, крупный чиновник. Да что говорить. Ты крупный криминальный авторитет. — Ну, — кивнул Фук. — У тебя дети есть? — спросил я у него. — Нет. — Ну, А представь, что будет, если твой ребенок сел на иглу или умер от передозировки. Твои действия. — Да я этих торговцев! — он резко заткнулся. тот То-то я оно, — вздохнул Чул. — Саша прав. Ты сам будешь искать тех, кто продал твоему ребенку дозу, чтобы его грохнуть. И Видеть, как страдает и превращается в овощи твое дитя, никому не под силу. — Наркотиками мы заниматься не будем, — уверенно заявил Шун, и я почему-то ему поверил. — Правильно. Если глупить не будете, то у вас деньгами и властью и так все хорошо будет. Но наркота — точно табу. — Почему я сказал про военного или власть имущего? — Ну, если его ребенок станет наркоманом. — В случае гибели его ребенка военный будет мстить, — ответил Шун, — и его ничто не остановит. Хуже мстителя-одиночки нет ничего, а власть имущий подключит все свои связи. Проблемы точно не нужны. «Согласен», — произнес Цен. «Военному будет нечего терять. Тут ствол у каждого, и от круп до прилетит, непонятно». «А уж сколько наркоманов за дозу на все пойдут!» Он махнул рукой и вздохнул. «Видел я таких. Ужасное зрелище!» С минуту сидели, молчали, Я взял бутылку и разлил по стаканам спиртное. — Ну, а теперь выпьем, — подминул я Шуну. — Кто же вы такие, — два слышно произнес Фук, и Шун тут же цикнул на него. Видимо, эти вопросы у них были под запретом. — Всему свое время, мужики, — не отвлекаясь, — ответил я. — Не спешите. Так за неспешным разговором мы засиделись до полночи. Вчера как-то не до этого было. То гостей ждали, то новости смотрели. А сегодня уже чуток расслабились.